Глава вторая. Победа. Ира. Передо мной на трибуну водрузили обычный серый булыжник. Гранит или что-то вроде того. «Положите правую руку на артефакт, леди Оникс, и поклянитесь говорить правду, только правду и ничего, кроме правды», скомандовал прокурор. «Клянусь», — подчинилась я. Удивительно, но едва я это произнесла и прикоснулась к булыжнику, он поменял цвет и фактуру. Теперь казалось, что передо мной лежит не камень, а слиток золота. Гладкий, желтый и блестящий. Теплый на ощупь. Какие интересные фокусы, однако. «Клятва принята», — зафиксировал судья. «Леди Оникс, продолжайте держать руку на артефакте до конца дачи показаний», — сказал он мне и кивнул прокурору. «Приступайте». «Леди Оникс, как вы сами считаете, является ли адмирал Оникс государственным преступником?» Задал первый вопрос прокурор. «Протестую!» – подскочил на месте адвокат. «Виновность адмирала должна определяться судом, а не субъективным мнением его дочери». «Отклоняю протест!» – отмахнулся от него судья. «Нам всем интересно узнать, что по этому поводу думает самый близкий для подсудимого человек. Отвечайте на вопрос прокурора, леди Оникс. Но это совсем просто». «Я считаю, что адмирал Оникс не является государственным преступником. Он невиновен», – уверенно озвучила я свое мнение. «Человек с такими честными глазами по определению не может быть преступником. Да у него на лице написано, что он эталон всех этических норм. Прямой, неподкупный, справедливый воин. Я бы даже сказала, слишком правильный. Неожиданно камень под моей ладонью покраснел. Ух ты! Ответ свидетельницы был правдивым», – провозгласил стоявший рядом охранник. «Ага, значит, красный цвет правды. Ясно?» «Зафиксировано», – кивнул судья. «Продолжайте». Артефакт снова стал золотистым. «Леди Оникс, три дня назад на допросе в следственном отделении вы заявили, что адмирал Оникс в вашем присутствии передал какие-то важные документы двум каританцам. А представители планеты Каритания, как нам всем известно, наши враги», — заявил прокурор. «Протестую», — снова подскочил адвокат. «Неудивительно, что он такой худой, скачет туда-сюда постоянно. Судебный фитнес». «Сторона обвинения должна задавать четкие вопросы по существу, а не запутывать свидетеля своими рассуждениями». «Принимаю протест», — неожиданно согласился с ним судья. «Сформулируйте четкий вопрос, прокурор». «Да, ваша честь». Орел склонил голову перед судьей и подошел ко мне ближе. «Леди Оникс, передавал ли адмирал Оникс в вашем присутствии какие-либо документы каританцам?» «Нет», — твердо и совершенно искренне ответила я. Артефакт решительно покраснил. «Ответ свидетельницы был правдивым», — снова объявил охранник. «Зафиксировано», — отозвался судья. От скуки на его лице не осталось и следа. «Следующий вопрос». Артефакт пожелтел. Я кинула быстрый взгляд на адмирала По-моему, тот аж дышать перестал. Я видела, что все происходящее его сильно удивляло, хоть он и старался сохранять невозмутимость. «Но вы же сами на допросе в следственном отделении заявили, что адмирал Оникс в вашем присутствии передал какие-то важные документы двум каританцам. Разве нет?» Занервничал прокурор. «Нет, я ничего такого не говорила». Припечатала я его своим ответом. Камень в третий раз полыхнул алым. «Свидетельница сказала правду», громко произнес охранник. «Зафиксировано!» С интересом уставился на меня судья. Артефакт снова превратился в золотой слиток. — Но на документах стоит ваша подпись! — продолжал давить на меня прокурор, помахав перед моим лицом какими-то бумажками. — Это не моя подпись! — парировала я. Слиток опять покраснел. — Это честный ответ! — подтвердил охранник. — Зафиксировано! — в очередной раз кивнул судья. — Вы хотите сказать, что кто-то совершил подлог в документах? Лицо прокурора пошло белыми пятнами. Он явно не ожидал такого поворота. — Откуда мне знать? — Пожалуй, я плечами с невинным видом. Это ваша работа, вы и разбираетесь. А я ответила на все ваши вопросы искренне, честно и правдиво. Как вы и просили. Адмирал ни в чем не виноват. Артефакт поддержал меня очередной алой вспышкой. «Этого не может быть!» Прошипел орел. «Это какой-то трюк или камень неисправен?» «Протестую!» Торжествующе подскочил адвокат. «Прокурор нарушил профессиональную этику, обвинив свидетельницу в манипуляциях с артефактом правды. Какой еще трюк тут может быть? Все на виду!» «Никаких манипуляций не было», – строго подтвердил стоявший рядом со мной охранник. «Я оскорблена этим обвинением в мошенничестве», – нахмурилась я. Камень под моей ладонью полыхал всеми оттенками красного. «Ваша честь, мне показалось или прокурор обвинил вас в том, что вы плохо подготовили к заседанию судебный реквизит, не проверив его исправность?» Подлила я масло в огонь. Глаза судьи угрожающе прищурились, убивая прокурором взглядом. «Ваша честь, нет, нет, меня все неправильно поняли!» На лбу Орла выступила испарина. «Я принимаю ваш протест, адвокат, и назначаю прокурору штраф». В размере миллиона рейнов в государственную казну и двух миллионов на счет леди Лиры Оникс для возмещения свидетельницы причиненного ей морального ущерба. Этот пухляж уже начинает мне нравиться. По залу пронесся возбужденный шепот, а у орла глаза вылезли из орбит. Посмотрела на адмирала и увидела в его взгляде неподдельную благодарность, изумление и даже восхищение. То самое, когда родитель наблюдает, как его ребенок совершает что-то невероятное. «Если прокурору нужны доказательства исправности артефакта, давайте проверим. Например, я озвучу заведомо ложный факт и посмотрим, что произойдет», — предложила я. «Хорошо», — согласился судья. «Леди Лира Оникс, ответьте на вопрос, какого цвета волосы у прокурора?» «Розовые», — заявила я без запинки. Зал взорвался от смеха. Адмирал усмехнулся, судья прикусил губу, а прокурор побагровел от злости. «Ай!» Невольно воскликнула я от боли, отдергивая руку от камня. Артефакт не только резко почернел, но и обжег мою ладонь. «Все, я увидел и услышал достаточно!» Грузный судья поднялся на ноги. Вслед за ним встали все, кто был в зале, включая адмирала. А я так и стояла у трибуны, поэтому просто осталась на месте. По итогам проведенного судебного заседания адмирал Джон Оникс признается полностью невиновным в предъявленном ему обвинении в государственной измене и освобождается в зале суда. На прокурора Грега Конверса налагается выплата штрафа в размере миллиона рейнов в государственную казну за оскорбление суда и двух миллионов на счет леди Лиры Оникс для возмещения свидетельницы причиненного ей морального ущерба. Приговор окончательный и отмене не подлежит. Объявил судья. Стук деревянного молотка возымел эффект разорвавшейся бомбы. Все зрители в зале резко и возбужденно заговорили, обсуждая увиденное. Кто-то что-то кричал, кто-то свистел с одобрением, кто-то хлопал в ладоши. Одним словом начался бедлам. Еще и журналисты подоспели со вспышками фотоаппаратов. Мне резко захотелось прикрыть чем-нибудь пупок. «Лира, спасибо тебе, дочка!» Подошедший адмирал порывисто меня обнял. Казалось бы, такое простое действие, объятие, а я чуть не разревелась. Просто вспомнила своего родного отца, которого похоронила пять лет назад. Как же я по нему скучаю. — Все хорошо. Поехали домой. Приобняв за плечи, Джон Оникс повел меня к выходу.